Защитник Арта Рассмотрим пример защитника, не готового отказаться от своей роли после того, как изгнанник был исцелен. Эта стенограмма также демонстрирует, как вновь установить контакт с частью из предыдущей сессии. На той сессии Арт снял бремя с изгнанника подростка, который боялся отвержения. Подросток отдал свои страхи океану. Однако Арт не до конца знает, кто был его изначальным защитником. Арт. Изгнанник — это подросток, и мы дошли до этапа снятия бремени на пляже, но я начал ту сессию, работая с подростком напрямую, и защитник не принимал в этом участие. Джей. мы можем поработать с этим. Прочувствуйте этого изгнанника и выясните, можете ли вы установить с ним повторный контакт и определить, где он сейчас находится. Скажите мне, если потребуется какая-то помощь. Арт. Но здесь небольшая путаница, так как я до сих пор живо представляю тот пляж, где завершилась работа в прошлый раз. Это место повторного контакта. Физически я ощущаю простор, и похоже, что подросток по-прежнему трансформирован. Но я не уверен, связано ли это ощущение простора с моим собственным текущим опытом или с тем, что чувствует изгнанник. Джей. Что ж, у меня появилась идея. Давайте перейдем к этапу проверки. «В каких ситуациях, встречающихся в вашей жизни, активизируется изгнанник?» Комментарий. «Этап тестирования обычно следует за избавлением защитника от бремени, но сейчас я использую его, чтобы убедиться, что изгнанник по-прежнему избавлен от бремени». Конец комментария. Арт. «Социальные ситуации». «Это изгнанник, предпочитающий отсиживаться в своей комнате». Джей. «Хорошо». Опишите типичную социальную ситуацию, которая приводит в действие этого изгнанника, чтобы я тоже мог понять, какого рода защитники тут задействованы. Арт. Вечеринки, семейные встречи, неформальные деловые мероприятия и выездные семинары. Джей. Какие защитники действуют в этих ситуациях? Арт. Один из них пытается меня удержать от участия в этих мероприятиях. Он приводит множество причин, по которым мне не следует туда ходить, и негативных призывов о том, что произойдет, если я туда пойду. Джей. Как мы назовем этого защитника? Арт. Это держащаяся в стороне часть. Джей. Вы работали с ней ранее? Арт. Не часто. Джей. Хорошо, представьте себя в одной из этих ситуаций. Арт. Я представляю себе выездной семинар так, как действительно еду на него завтра. Мои чувства до проведения сессии с подростком отличаются от нынешних. Я ощущаю открытость и мне хочется встретиться с людьми. Для меня это знак того, что изменения все еще в силе. Джей. Итак, мы можем сделать вывод, что изгнанник по-прежнему трансформирован. Теперь установите связь с держащейся в стороне частью. Арт. Она... Она начинает перечислять причины остаться в номере и не ходить на встречу выездного семинара. В пятницу вечером будет вечеринка, и она говорит мне, не ходи туда. Это все равно, что нет. Джей, уделите несколько минут тому, чтобы установить связь с держащейся в стороне частью. Посмотрите, что вы чувствуете к ней, и признайте, что она старается защитить этого изгнанника. Комментарий. Так как Арт не работал с этим изгнанником ранее, я хочу, чтобы он установил с ним связь перед тем, как идти дальше. Иначе он может не захотеть сотрудничать. Конец комментария. Арт. Я сопереживаю ему, и еще у меня возникает образ другого изгнанника, более юного, чем тот, с которым я работал на прошлой сессии. Я способен оценить то, что делает держащаяся в стороне часть и почему. Джей. Спросите защитника, знает ли он о проделанной вами на прошлой сессии работе и о переживании изгнанника. Арт. Да, он знает. Джей. И каковы его мысли в связи с этим? Арт. Он ценит то, что произошло, но он хотел бы увидеть эту трансформацию в действии. Он не уверен, что безопасно идти на эту вечеринку. Джей. Он все еще боится, что изгнанника расстроит вечеринка или ему будет стыдно? Арт. Да, стыд — очень подходящее слово. Сомнения в себе, незнание, что делать. Защитник категорично заявляет, даже не думая о том, чтобы на нее пойти. Джей. Давайте попробуем кое-что. Представьте прямо сейчас изгнанника, опекаемого держащейся в стороне частью. Арт. Они рядом. Джей. Знает ли держащаяся в стороне часть о преображенном изгнаннике? Арт. Хм, это усложняет дело. Да, кажется, что это так, но передо мной мелькает сейчас воспоминание от более юного изгнанника. Это очень значимое воспоминание. Мне показывают, как моя мать заставляла меня пойти на вечеринку. Я, я не знаю, как это связано с подростком. Джей. Спросите подростка, это его воспоминание или воспоминание другой части? Арт. Похоже, что это воспоминание другой части, но оно связано с подростком. Комментарий. Более юный изгнанник связан с изгнанником-подростком, так как они оба испытывают страх в социальных ситуациях, и их обоих стережет избегающий защитник. Конец комментария. Джей. Думаю, что держащаяся в стороне часть имеет в виду, что не может отказаться от своей роли, так как второй, более юный изгнанник, еще не исцелен. Скажите ей, что вы поработаете с младшим изгнанником на следующей сессии. Комментарий. Поскольку держащаяся в стороне часть не готова отказаться от своей роли, несмотря на то, что подросток исцелен и Арту было продемонстрировано воспоминания более юного изгнанника, вполне понятно, почему защитнику все еще нужна его роль, ведь он чувствует, что должен охранять младшего изгнанника. Больше от держащейся в стороне части на этой сессии ничего не требуется. Конец комментария. Когда младший изгнанник будет также исцелен и любые другие, находящиеся под опекой этого защитника, возможно, он успокоится и позволит Арту посещать общественные мероприятия. Упражнение. Освобождение защитника. Если возможно, выберите изгнанника, с которого вы уже сняли бремя. Если такого изгнанника нет, то выберите такого, с которым вы уже немного работали, и доведите процесс ВСС до ритуала снятия бремени. Затем установите повторную связь с защитником этого изгнанника и помогите ему освободиться от его защитной роли с помощью знаний, полученных в этой главе. Защитник. Роль защитника. Изгнанник. Бремя изгнанника. Готов ли защитник сейчас отказаться от своей роли? Если нет, то почему? Если да, то какую новую роль он бы себе взял? Есть ли части, которым не нравятся эти изменения? Что их беспокоит? как вы их успокоили, что вы почувствовали, представив себя в реальной ситуации, активизировались ли какие-то части, требуется ли дальнейшая работа.